Глава 34: Сбежавшая принцесса. Больше недели наши люди очищали королевство от затаившихся угроз. Большинство тиморцев почти не сопротивлялись, но некоторым новый порядок без работорговли был не по нраву. Их уводили в камеры Воронова пика, где они ожидали наказания, которое определят Арват или Лиана после официального возвращения на престол. Если они решали поднять клинки, им тут же показывали силу наших воинов. Вален, как и раньше, проводил время с Дагаром, Халваром и другими воинами. Кари стала первой тимаранкой, посвященной в рыцаре Этте. Халвар сыпал неуместными обещаниями доказать свою гордость этой ночью всеми возможными способами. Арвард и Лилиана не спешили делать назначения при своем дворе. Я догадалась, что они планировали дождаться официальной коронации. Я помогала Тове, Никласу и нашим лекарям с ранеными. Народ Альверов был забавным. Воры и негодяи с добрым сердцем. Я не хотела, чтобы они уплывали. Даже повелитель тени иногда непреднамеренно показывал другую свою сторону. Когда дети вернулись, Эш и Ханна помчались к нему. Ханна плавно жестикулировала пальцами, и я уловила улыбку повелителя теней, когда он ответил ей, беззвучно двигая руками. Он заботился о своей гильдии. И я была согласна с Херией. Он избегал ее. То ли он вовсе не хотел обсуждать Хагина, почти боялся этого, то ли тщательно обдумывал, какие слова использовать... Я ничего не знаю, заявила Това, когда я спросила через неделю. Повелитель теней уклонялся от вопросов Гуннара, от вопросов Херьи, а когда Элайла спросила, знает ли он ее папу, то практически выбежала из зала. Това приложила свежую ткань к заживающей ране на плече воина. Он действительно странно себя ведет, когда слышит его имя, скажу я вам. Но если честно... Я не особо много знаю о его прошлом. Я думала, ваша гильдия — это семья. Ну, моей семье стоит держать свои носы подальше от некоторых подробностей моей жизни. Това фыркнула и посмотрела на меня своими странными глазами. Я знаю Повелителя Теней с детства, но все, что было раньше, все юные годы, он, кажется, стремится держать при себе. Я не настаиваю. Мне не нужно знать о нем все, чтобы доверять ему до последнего вздоха. Его гильдия никогда бы не выдала его секреты, но в одном я могла согласиться с Товой. Возможно, он был бесчестным, меркантильным и вороватым, но я тоже доверяла Повелителю Теней и Альверам с Востока. Вечерами мы собирались в Большом зале Вороного пика, ужинали, смеялись, вспоминали прошлое, Арвад и Лилиана хотели знать все подробности моей жизни и жизни своих детей. Они были очарованы хитросплетениями проклятия Валена. Им тоже было больно. Но Сол и Херья бесконечно дразнили своего младшего брата, узнав, что когда-то он носил изысканные одежды тиморского торговца. «По правде говоря, у него неплохо получалось», заявил Тор. «Пожалуй, Торстен Брор изменился больше всех. Ей-богу, я никогда не видела на его лице таких ярких глаз и столько улыбок. «Спасибо». Вален чуть приподнял свой рог для питья, глядя на друга, а другой рукой обхватил мою ногу под столом. «Я заслужил должность переговорщика потрясающей квины своими силами». «Верно. Проклятие и ведьмы судьбы не имеют к этому никакого отношения» прокомментировал Халвар. «Репутация, хитрость, чистое мастерство, друг мой». Арвад усмехнулся. «Даже удивительно, как вы смогли работать вместе, чтобы привести нас всех сюда!» Халвар снова захихикал. «Я думаю, Элиза может иметь более глубокие познания о способностях Валена работать с ней. Да и с кем угодно, если на то пошло. Вален пнул его под столом. Я обвела пальцем краешек уха мужа. Какое-то время ты был невыносим. «Мой брат? Нет, это не может быть правдой!» Сказала Херья. Мы рассмеялись, и Лайла на руках матери проснулась. Дети почти не отходили от Херья, будто старались наверстать упущенное. На руках Гуннара заживали розовые шрамы, но он не позволял ни Альверам, ни Целителю залечить их полностью. Мальчик нашел общий язык с некоторыми людьми с Востока, и они обучали его магии. «Невыносим?» «Может, ты хотела сказать «непобедим»?» Вален поцеловал меня в макушку. «Только герои пытаются держать дистанцию, чтобы защитить кого-то, кого очень хотят, знаешь?» «Простите меня, мой принц», — сказал Халвар. «Я совершенно не согласен». «Вы просто упрямились и вечно были в дурном настроении». «Согласен», — Тор поднял свой рог. «Чем дольше он старался держаться подальше, тем сильнее походил на большого агрессивного ребенка. «Если уж мы заговорили о настроениях, — Торстен, — склонила я голову, — я почти уверена» что первый раз, когда я увидела твою улыбку, был вчера. Это вызвало еще больший смех. Тор закатил глаза, его щеки покраснели, а Сол обхватил его за плечи. Арвад поднялся, протягивая руку Лилиане, и улыбнулся. «Нет ничего прекраснее, чем снова увидеть всех вас за этим столом. Но завтра важный день». «Я предлагаю вам отдохнуть». «За возвращение нашего короля!» Даггер поднял свой рог за Арвада. Остальные последовали его примеру. Арвод кивнул, и они с Лилианой удалились в их покое. Мы разошлись. Уже в постели я прижалась к телу Валена, обнимая его как можно крепче. С каждым днем страх, что вся эта новая жизнь разлетится в пыль, бледнел и растворялся в семейном счастье. «Ты совершенно такой, какая есть!» Вален обнял меня за талию, медленно целуя изгиб моей шеи. «Никакие ухищрения не сделают тебя более совершенной!» Я фыркнула, но отпустила косу, продолжая изучать свое отражение в зеркале. Я не знаю, что надевают на повторную коронацию давно умерших короля и королевы, когда я должна передать корону этой королеве. Это... Его рука соблазнительно скользнула вниз по изгибу моего позвоночника. Он рассматривал бледно-голубое платье. Именно это и надевают. Хотя ты могла бы не надевать ничего» и всё равно выглядело бы идеально. Мне так больше всего нравится. А теперь идём. Мы нужны в тронном зале. С нас снимут короны вместе с грузом ответственности, отпустят, и мы сможем больше ничего не делать. Только любить друг друга до последнего вздоха. Я усмехнулась и переплела наши пальцы. Твои аргументы весьма убедительны. «Ночной принц, как я могу противостоять такому плану?» «Ты не можешь, потому что это блестящий план!» Он взял меня за руку и вывел из наших комнат в коридор. Весь двор уже был забит нашими людьми, альверами и теми тимурцами, которых порадовало падение короля. В толпе обнаружилось сразу несколько моих кузенов и кузин. Среди них старший брат Колдера его дети и их матери, несколько сестер Колдера и все, что осталось от консортов Зибина. Большинство из них как будто даже дышали легче и помогали справиться с некоторыми упрянцами из знати, не желавшими перемен. Слабые сады расцветали новой жизнью. Луноцвет сверкал в лучах солнца, трава налилась цветом, а деревья — силой. То было это, о которой я читала, Яркая, богатая земля, пышущая магией. Перед помостом я заняла место в одном ряду со всеми тремя наследниками ферусов. Херья выглядела, как настоящая принцесса в струящемся платье. Сол здоровее, чем я когда-либо его видела. Его голубые и яркие глаза сверкали, как драгоценные камни. А Вален. Все еще очень походил на короля. Облачённые в лучшие одежды, они стояли плечом к плечу, готовясь вновь увидеть своих родителей на троне. Я сжала его руку, и он улыбнулся мне. Волнение сжимало грудь. Последний шаг к восстановлению Этты — коронация ее законных короля и королевы. Старейшину Клока Снова пригласили провести церемонию. Он был одним из немногих, кто и бровью не повел перед Арводом и Лилианой. Клок вообще был странным человеком, которого не смущал даже самый непонятный хаос. Большинство все еще смотрели на короля и королеву так, словно стоит моргнуть, и они исчезнут. Клок поднял руки. «Один король и одна королева», отрекаются от короны Этты, дабы поднялись другие. Старейшина подошел ко мне и Валену. Мы наклонили головы и позволили ему снять узкие обручи, которые нас попросили надеть. Как и в Тиморе, в Этте чтили церемониальный символизм. Арват и Лилиана опустились на колени. Клок возложил короны на их головы и пригласил подняться как короля и королеву. Народ приветствовал Арвада и Лилиану, которые стояли перед толпой и ухмылялись, пока король не снял корону. «Для меня было честью служить вашим королем. «Что?» Лилиана сняла свою. «Для меня было честью служить вашей королевой». «Мы отрекаемся от нашей короны». Шумный вздох пронесся по толпе, когда Арвад шагнул с помоста вниз. «В пользу нашего сына и наследника, Сола Феруса, солнечного принца Этты!» Широко распахнув глаза, я смотрела, как Сол улыбнулся своему отцу и преклонил колени. Арвад водрузил корону на его голову. Вален поднял бровь и посмотрел на меня, пожимая плечами. Он выглядел довольным. Я тоже обрадовалась. Сол был искусным бойцом. Он спас нас под Раскигом, и он умел мыслить трезво. Возможно, Арват и Лилиана сочли, что время пришло. Имело ли значение, кто правит? Она говорила мне, что Земля однажды выбрала их всех, так что, думаю, нет. Сол поднялся под новую волну приветственных криков и рукоплесканий. Тор подошел к нему, как принц-консорт. Крики от удивления поутихли, но тут же набрали новую силу. Сол взмахнул рукой, прося тишины. «Для меня было честью служить вашим королем». Сол. Рука Валена в моей окаменела. Солнечный принц поднял корону над своей головой. «Но на благо Этты трон должен занять следующий в очереди. Я отрекаюсь от престола в пользу моей сестры и наследницы, Херье Ферус. Я нахмурилась, когда херия опустилась на одно колено, позволяя брату возложить корону на ее голову. Вален поджал губы, и смотрел прямо перед собой. Я не понимала его беспокойства. Подосторожные возгласы, пронизанные тем же смущением, что чувствовала и я, Херия поднялась с колен. Народ принял ее. Она улыбнулась, подняв руки. «Для меня было честью служить вашей королевой». «Черт возьми, Херья! прошипел Вален, прежде чем она успела закончить. «Остановись!» Теперь я поняла. Сердце бешено колотилось в груди, когда Херья повернулась лицом к своему младшему брату и сняла корону. «Но перед нами стоят истинные король и королева Этты». «Нет», — прошептал Вален, «я не был рожден для этого». Я моргнула, ошеломленно глядя на Лилиану, которая ответила мне улыбкой. У меня было подозрение, что об этой шалости заранее знала вся семья, кроме ночного принца и его жены. Херья положила ладонь на предплечье Валена. «Ты был рожден именно для этого, брат, и доказал это на поле боя. Наша земля выбрала тебя и Элизу, Она снова обратилась к народу. «Я отрекаюсь от престола в пользу моих брата и сестры, моих наследников, ночного принца Этты и леди Элизы». Клок передал ей вторую корону. Вален поднял на меня глаза. «Если я откажусь, он тоже отступится и передаст трон Гуннару. Я поцеловала его костяшки, скрывая беспокойство за улыбкой. «Что скажете, мой король?» Его плечи слегка расслабились. «Для тебя я буду кем угодно». Я мягко кивнула ему. Желала ли я получить трон? Не особенно. Но я не могла отрицать, что чувствовала сжение в венах. Как будто что-то невидимое шептало моей душе, что именно сюда вела нас судьба. К этому исходу. Мы опустились на колени и позволили Клоку и Херье снова возложить короны на наши головы. По двору прокатилось несколько вздохов, когда земля содрогнулась. Валент покачал головой, давая понять, что он не использовал хаос. Когда мы поднялись... На колени опустились все остальные. Мы с Валеном подняли наши соединенные руки, и их встретил радостный гомон. Сады ожили, словно я шагнула в новый, невозможный мир. Королевство Этты приветствовало своих короля и королеву.